«Слушай, откуда сведения? Мы же тогда ничего этого не знали». «Да, они умели сохранять свои тайны, но, как говорится, нет ничего тайного». «Помнишь тетю Гриппу? Нянечку?» «Я ее на похоронах Бобсона встретила. Она поддала на поминках и выложила мне все». «А как ты попала на похороны Бобсона?» «Ты что, поддерживала с ним отношения после школы?» «Ага. Я после института в учительской газете работала. А он, ты же помнишь, педагог-новатор был и всё такое. Он много статей писал, когда перестройка началась. Хороший был мужик. Очень. Ох, я же ничего этого не знала». Ей, наверное, неприятно было, когда я его Бобсоном назвала. Ничего подобного. Она сама всегда его Бобсоном зовёт. Как жизнь иногда складывается. Вот поженились бы они, какая бы могла быть семья. Всем на удивление, но... Да, наверное, но, как говорит моя тётка... Это всё-таки в сослагательном наклонении. А хорошо, что мы тогда ничего об этом романе не знали. Почему? Начались бы хихоньки да хахоньки, дурацкие шутки. О, кстати, о дурацких шутках. Помнишь коронную фразочку Маркова? Кажется, да. «Деуки, снимайте плавуки, будем делать приувилки». «Точно!» «Какая чепуха седает в голове, согласись». «Соглашаюсь». 25 лет не вспоминала эту фразу, а тут сходу вспомнила». «Ну, вот и твой Луков переулок. Зайдёшь?» «Нет, что ты, времени нет совсем». Но я рада, что мы поговорили. И спасибо тебе. За что? За то, что сказала про открытку не ко дню рождения. Пока. Будем держать связь. Иванишину привет. В квартире я сразу схватилась за мобильник. Он показывал, что есть неотвеченные звонки и письменное сообщение от Рыжего. Динь-динь. «Времени на раздумья все меньше. Надеюсь, жду встречи. Не смог дозвониться. Скучаю страшно. Рыжий». В животе стало тепло. И почему-то обрадовало то, что он подписался «рыжий». Но он напоминает о том, что скоро приедет и потребует ответа. Что я могу ему ответить? Что влюблена в другого? У меня язык не повернется. Я окончательно поняла, что влюблена в Костю, когда увидела снимок с Левиным. У Кости там такое потрясающее выражение лица. Веселая злость. Мне так оно понравилось. В ресторане я ничего этого не успела заметить, а на фотографии аж мороз по коже. Тогда почему от сообщения Рыжего такое тепло в животе? Бред. Но первым делом надо позвонить Додику. Вдруг дома что-то случилось. Ты что к телефону не подходишь? Сходу накинулся он на меня. Просто не слышала. Как ты? Как звери? Ну, кукс, как всегда, в черной меланхолии, а остальные цветут. А ты... Я цвету пышным цветом. А вот как ты? Что-то голос у тебя какой-то... Какой? Ты там часом не влюбилась? Откуда ты знаешь? Ну вот, я это предчувствовал. И кто объект, сама не знаю. То есть как? Их двое дочка, и я никак не могу разобраться. Тогда нужен третий, и лучше меня не найти». «Да ну тебя, я же серьёзно!» «Давай быстро установочные данные!» «Что? Слушай, подруга, ты там что, окончательно сдурела? Самых элементарных вещей не понимаешь?»